Глава четвертая. Лягушки-путешественницы и черепахи-навигаторы. Есть у замечательного русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина сказка, которая называется «Лягушка-путешественница». Захотелось лягушке попутешествовать, свет посмотреть. Очень уж ей надоело родное болото. Пролетные утки согласились взять лягушку с собой и И уцепившись за палочку, которую понесли в клювах утки, она отправилась в странствие. Все, кто видел летящую лягушку, удивлялись, а ей очень хотелось похвастать, крикнуть, что это она придумала такой способ путешествия. Однажды не выдержала, закричала и тут же, сорвавшись, плюхнулась в какое-то болото. Это, конечно, сказка. Но вот что интересно, В азербайджанских субтропиках, в болотах Кызыл-Агачинского заповедника, живёт маленькая лягушочка, обыкновенная квакша, которая действительно путешествует, и как раз именно таким способом, каким путешествовала лягушка в сказке Гаршина. Конечно, она не договаривается с утками, а путешествует зайцем. Но это уже детали. Лягушечки эти маленькие, сантиметров 3. И прицепляются они к ногам севших отдохнуть на болоте перелётных птиц. А птицы на них не обращают внимания или просто не замечают. Лягушкам же только этого и надо. Крепко держатся они за лапы летящих птиц. На ногах у лягушочек специальные присоски. Поглядывают вокруг, да ещё и мух ловят, если те оказываются поблизости. Рано или поздно птицы сядут на другое болото или пруд. Тогда лягушечки отцепятся и начнут жить на новом месте. Путешествуют эти лягушки, конечно, не из-за охоты к перемене мест, а в поисках водоёмов, где еды больше, а конкурентов и врагов меньше. Лягушечки эти уникальные путешественницы. Амфибии, как правило, путешествовать не любят, они большие домоседы. Те, кто связан с водой прочно, например, озёрные или прудовые лягушки, Рождаются, всю жизнь живут и умирают в родном пруду или болоте. Это, по сути дела, их дом. Но у каждой есть ещё и квартира, определённый участок, занятый только этой лягушкой. Людям кажется, что в водоёме царит полная неразбериха. Ничего подобного. У каждой лягушки своя отдельная квартира, примерно в 10-15 квадратных метров. Правда, весной, когда в водоёмах собирается много лягушек, квартира уменьшается до 4-5 квадратных метров. Зато в остальное время она довольно просторна. В этой квартире лягушка и живёт, и охотится. Те, кто с водой связан меньше, допустим, травяная или остромордая лягушка, тоже имеют свой постоянный дом на берегу. Нет, это не нора и не какое-нибудь гнездо. Лягушка может сидеть под камнем и под поваленным деревом и под кучей хвороста и просто в траве, причём не обязательно каждый день или ночь проводить в одном и том же убежище. Её дом это определённый участок, на котором она проводит почти всю жизнь. Порой обстоятельства заставляют лягушек откочёвывать и перебираться на другие места. Но добровольно они этого никогда не делают. Правда, зарегистрированы случаи, когда многочисленные армии лягушек или жаб или чесночниц вдруг собираются вместе и могучие колонны отправляются в путь. Иногда в таких колоннах бывает по нескольку десятков и даже сотен тысяч животных. Многие из них гибнут в пути, но колонна упорно движется куда-то по непонятным людям причинам, покидая родные места. Известно, что каждую весну лягушки и их ближайшие родственники, жабы, чесночницы, жерлянки, отправляются в водоемы, чтобы отложить там икру. Не особенно занимаясь этой проблемой, люди считали, что им подойдет любой водоем. Мнение это изменилось после любопытного, но, казалось бы, незначительного случая. Жители одной французской деревни решили засыпать находящийся неподалеку пруд. К осени они не только осуществили задуманное, но и распахали место, где этот пруд находился. А весной на поле обнаружили множество лягушек. Точнее, не на всем поле, а на том месте, где раньше был пруд. Крестьяне собрали лягушек и унесли с поля. Однако вскоре лягушки снова оказались на том же месте. Крестьяне снова унесли лягушек, но они снова перебрались на поле. каким-то образом об этом стало известно учёным, и они заинтересовались упрямыми лягушками. Причину упрямства лягушек учёные поняли сразу. Настало время икрометании, и лягушки пришли к бывшему пруду. Может быть, они не знали, что пруда больше не существует. Допустим. Однако они ведь вернулись вновь в то же место после того, как их унесли с поля. Учёным захотелось понять, Насколько важно для лягушек именно это место, именно этот бывший пруд. Лягушек собрали, пометили и унесли с поля на значительное расстояние и в разные стороны. Через некоторое время многие помеченные лягушки вернулись. Причём, чтобы попасть на место бывшего пруда, некоторым лягушкам пришлось преодолеть не только большое для них расстояние, но и достаточно серьёзные препятствия. Другие прошли мимо водоемов, где с точки зрения людей были вполне подходящие условия для откладывания икры. Но это с точки зрения людей. Лягушки же упорно стремились к родному, хоть уже и не существовавшему пруду. Так ученые выяснили, что лягушкам далеко не безразлично, в каком водоеме отложить икру. Но тут возникли, по крайней мере, два серьезных вопроса. Почему лягушки стремятся именно к определенному водоему? И как они находят дорогу туда, куда стремятся? Одно время считали, что дорогу к водоемам лягушки, живущие, допустим, в лесу, находят благодаря разнице во влажности воздуха. Чем ближе к водоему, тем больше увеличивается влажность, и это служит лягушке ориентиром. Однако, как справедливо отмечает Рэми Шовенн, Лягушки путешествуют либо после дождя, либо весной, когда вся почва пропитана водой и в воздухе достаточно влаги. К тому же лягушки, о которых говорилось выше, стремились к засыпанному пруду, где о какой-то особой влажности воздуха говорить не приходится. Высказывалось мнение, что земноводные выбирают направление по определённым ориентирам, допустим, по кустам или деревьям вокруг водоемов. Их они запоминают, когда выходят из воды, и с их помощью вновь находят нужный водоем, когда наступает время метать икру. Однако опять же вернемся к засыпанному пруду. Надо полагать, засыпая пруд и распахивая место под посевы, крестьяне уничтожили и растительность, которая когда-то окружала пруд. Была выдвинута еще одна версия. Каждый водоём имеет свой специфический, только этому водоёму присущий запах, который земноводные используют как ориентир. Но у земноводных пока не обнаружено столь тонкое обоняние, которое помогло бы им чувствовать запах на значительном расстоянии и с его помощью находить дорогу к родному водоёму, причём именно к одному, определённому водоёму. Серии опытов с жабами убедительно доказали это. Жаб выпускали на равном расстоянии от двух прудов, и они неизменно стремились к тому, где сами появились на свет и где ежегодно весной откладывали икру. Затем жаб стали выпускать ближе к чужому пруду, но они, не смущаясь расстоянием и не соблазняясь близостью другого водоёма, продолжали стремиться к своему. Ещё убедительнее оказались опыты с лягушками. Их уносили от родного пруда не по прямой, а петляя и всё время вращая вёдра, в которых находились подопытные. И тем не менее, каждый раз, очутившись на свободе, лягушки немедленно начинали двигаться в сторону родного пруда, без колебаний, почти мгновенно выбирая точное направление. Как же всё-таки они выбирают нужные направления? Американский учёный Фергюсон с сотрудниками, проводивший опыты с лягушкой и сверчком, установил, что ориентируются они не по запаху и не по каким-то наземным предметам, а по солнцу и звёздам. Лягушек помещали в кольцевой ограде, где они могли видеть только небо. Выдерживали несколько суток в полной темноте, Но выпущенные на свободу, они каждый раз выбирали правильный и даже наиболее короткое направление к воде. Причём так же легко, как днём, они ориентировались и ночью. Фергюсон считает, что именно небесные ориентиры солнце, луна, звёзды помогают лягушкам находить воду. В доказательство этой теории он перевозил лягушек на противоположный берег водоёма. где, казалось бы, они должны были выбрать неверное направление. Тем не менее, вскоре лягушки переучивались и снова уверенно шли к воде. Прав Фергюсон и его сотрудники или нет, а может быть прав, но лишь частично, лишь по отношению к лягушкам-сверчкам, обладающим способностями астрономов, пока еще неизвестно. Но известно, что не только эти земноводные, привязанные к дому, и стремятся вернуться к нему во что бы то ни стало. Тут интересны два момента — сам факт любви к родному водоему и поиски пути к нему. Профессор Твитти из Станфордского университета Соединённой Штат Америки выяснял вопрос ориентации у саламандр. В первый раз учёный пометил более 550 саламандр, И увёз их от родного ручья на 2,5 км. Через некоторое время вернулось 58%. Причём саламандры возвращались не вообще в ручей, а именно на тот участок, где не были взяты людьми. Отклонения составляли не более 15-20 м. Таким образом, доказан не только сам факт возвращения в родной водоём, Но и способность возвращаться к определённому месту в этом водоёме. Кстати, такое поведение вообще довольно характерно для саламандр. Известны многие случаи, когда одну и ту же саламандру в течение многих дней находили не только на одном и том же месте, но и под одним и тем же камнем или бревном. Уходя на охоту, она аккуратно возвращалась на определённое место, где и проводила время до следующей охоты. Но в этих случаях можно предположить, что саламандра отлучалась от постоянного места недалеко и ненадолго. В опытах же Твитти расстояние исчислялось километрами: 2,5 в первый раз, более 3 во второй и 4 в третий раз. Во втором опыте участвовало около 700 саламандр. Вернулось 77%. В третьем из 750 38 процентов. Сейчас мы не будем обсуждать то обстоятельство, что многие не вернулись, тут может быть всякое, погибли по дороге или просто задержались, ведь размножаются саламандры не ежегодно, а с перерывами в 2-3 года, так что могли вернуться в водоем и позже. Кстати, тот же профессор Твитти подтверждает, что отдельные помеченные им саламандры возвращались через 6 или даже через 7 лет после опыта. Но дело не в количестве вернувшихся, а в самом факте возвращения. Ведь на пути к родному ручью были и другие водоемы. Путь к ним был проще, легче, безопаснее. И тем не менее. Но и это не все. Ученые в последнем опыте, относя Саламандр на 4 километра, выпустили их в другой водоем, из которого, чтобы попасть в родной, надо было не только преодолеть большое расстояние, но и перебраться через горный хребет высотой в полторы тысячи метров. Три года продолжалось путешествие этих саламандр, и в конце концов больше трети пришло домой. Убедившись, что саламандры, как и лягушки, как и жабы, как и тритоны, стремятся к родному водоему, и не получив пока ответа, что же именно влечет их на родину, ученые попытались выяснить хотя бы, как они находят дорогу. Естественно, первой мыслью было какие-то видимые ориентиры. Однако этот вариант быстро отпал, и слепые саламандры легко находили дорогу к нужному месту, при этом преодолевали расстояние в полтора и почти в 2 км. Итак, зрительные ориентиры отпали. Тогда, может быть, осязательные? Может быть, саламандры как-то ощупывают дорогу, находя какие-то одним им известные признаки? Мало вероятно, конечно. Но чтобы проверить и это, помещали саламандр в загоны, покрытые пластиком. Тем не менее, они легко находили правильное направление. Плоскости, по которым ползли саламандры, опускали и поднимали, заставляя животных то ползти вверх, то опускаться вниз, но как бы им ни приходилось ползти, они ползли всегда в сторону водоёма. Оставалось одно путеводная нить запаха. Это похоже на истину, так как саламандры с перерезанными обонятельными нервами не находили дорогу вообще или находили её с трудом. Да, это так. Но как они могли почувствовать запах водоёма, к тому же не вообще запах, а именно родного водоёма с его характерными признаками на расстоянии 4 км, да ещё по другую сторону высокой горы? До сих пор остаётся загадкой. Сравнительно недавно учёные установили, что и гадюки способны хорошо ориентироваться и возвращаться к дому, к которому, видимо, очень привязаны. Опыты показали, что унесённые на несколько сотен метров от мест постоянного обитания и выпущенные в местах, казалось бы, ничем не отличающихся от их дома, они упорно стремились к тому участку, откуда были унесены. Даже через несколько месяцев гадюки безошибочно отыскивают дорогу к своим участкам. Но как? Благодаря обонянию, используя якопсонов орган или зрительные ориентиры? Или у них есть какой-то пока ещё неизвестный нам уникальный компас? Американский учёный Роберт Чебрик Изучавший аллигаторов выяснил, что и у них существует ярко выраженное стремление к родным или привычным водоёмам. Один аллигатор, увезённый в закрытом ящике, добрался домой через 3 недели, пройдя при этом 13 км. Другой прошёл более 25 км, затратив на это почти 3 года. Наконец был случай, когда аллигатор преодолел 36 км. и отыскал свой дом. Конечно, по сравнению, допустим, с собаками, не говоря уж о голубях, это пустяк, но ведь и аллигатор, ни собака, и ни голубь, добровольно он никогда не удаляется от родного водоема больше, чем на километр. Так что ни собственной практики отыскивания нужного места, ни наследственных способностей у него нет и быть не может. А вот отыскивает все-таки... До сих пор ещё люди очень мало занимаются вопросами ориентации и навигации земноводных и пресмыкающихся, хотя разгадка тайн навигации некоторых из них обещает многое. В частности, разгадка тайн зелёной морской черепахи. Огромные и тяжёлые, некоторые более метров в длину и до 300 кг весом, эти черепахи большую часть жизни проводят в океане. Но в определённое время У одних это время наступает каждый год, у других с годичными или двухгодичными интервалами. Самки этих черепах выходят на берег, чтобы выполнить свой долг перед черепашьим родом отложить яйца. Продление рода святой долг, и черепахи выполняют его неукоснительно, несмотря ни на что. Наблюдатели отмечали, что черепахи выходят на берег, роют ямки-гнёзда и откладывают в них яйца даже когда на берегу люди Даже когда берег ярко освещён и шумен, даже когда яйцам явно угрожают дикие или домашние животные, однажды появление черепах и откладку яиц наблюдали на мысе Канаверал, Кеннеди, во время подготовки к запуску космического корабля. Не обращая внимания на множество людей, на прожекторы и посторонние звуки, черепахи проделали то, что им продиктовал могучий инстинкт, и скрылись в море. Такое поведение всегда поражает людей. Но ещё больше поражает способность черепах преодолевать тысячи километров расстояния и приплывать для откладки яиц в определённые места. То, что черепахи проплывают большие расстояния, не удивительно. Вернувшись с многотысячелетий назад в воду, эти древние рептилии прекрасно приспособились к жизни в ней. Конечности превратились в оригинальные ласты, которыми черепахи пользуются не как рыбоплавниками, а скорее как птицы крыльями, машут ими, и как бы летят в водной стихии. Черепахи научились питаться в воде, одни водорослями, другие морскими животными. Они не нуждаются в пресной воде, получая её из пищи. А если их хлебнут морской водички, у них есть специальный опреснитель, который отделит соль и выведет её наружу. В общем, черепахам суша и вовсе не нужна. Только вот откладывать в воде яйца они не научились. И когда наступает время, сотни, тысячи, десятки тысяч черепах одновременно устремляются на берег. Учёные предполагают, что стремятся они в места, где сами появились на свет. Но это пока предположение, доказательств нет. Зато есть доказательство того, что многие черепахи проплывают огромные расстояния, стремясь попасть на какой-то определённый песчаный пляж или отмель и именно там отложить яйца. Тут есть над чем задуматься. Общеизвестно стремление к родным местам птиц, преодолевающих тысячи километров расстояния, и хотя ещё не окончательно выяснено, как они находят дорогу, причины перелётов в общем-то ясны. Известны причины миграции многих других животных. Конечно, и у черепах есть свои причины приплывать именно в те места, куда они приплывают из года в год, из десятилетия в десятилетие, из века в век, а может быть, на протяжении многих и многих веков. Но вот каковы эти причины? Исследования показали, что пляжи, имеющие в своейблизи постоянных мест обитания морских черепах, ничуть не хуже тех, куда они стремятся, преодолевая сотни километров. Температурные, климатические и прочие условия всё вроде бы не хуже. Конечно, у черепах могут быть какие-то свои измерительные приборы, которые обнаруживают непонятные ещё пока человеку достоинства одних побережий и недостатки других. А пока людей интересует другой вопрос. как черепахи находят дорогу к нужному им берегу, где проводят время до того, как приплывают к месту откладки яиц и куда уплывают потом. Известно сейчас немногое. Но то, что мы уже знаем, и сам факт того, что люди хотят узнать гораздо больше, что уже немало энтузиастов включилось в работу по изучению миграции морских черепах, всем этим мы обязаны замечательному американскому учёному и человеку, рыцарю морских черепах, профессору Флоридского университета Арчи Карру. Он первый в мире начал метить морских черепах. И благодаря этому мы теперь знаем, как далеко они уплывают от родных берегов и откуда приплывают к ним снова. Но вот как ориентируется и ориентируются ли Параллельно с изучением миграции взрослых черепах Кар решил кое-что выяснить о новорождённых. С ними, конечно, проще. Легко заметить, где самка отложила яйца. Легко проследить за вылуплением черепашек. Кладку никто не охраняет, а выходящих из яйца черепашек ничто не пугает. Даже если будут вокруг греметь пушки, они всё равно выведутся. И сделают это так, как делали их предки сотни, тысячи, миллионы раз. Почти одновременно все 100 или 150 черепаш и их малышей разорвут оболочки яиц и одновременно выберутся из песка. И тут же, не раздумывая и не оглядываясь, совсем нес черепашей скоростью помчатся к морю. Им не когда оглядываться и раздумывать, множество врагов поджидает на врождённых черепашек. и надо поскорее добраться до воды. Конечно, и в воде врагов немало, но там все-таки легко уйти и легче спрятаться. Но откуда черепашки знают, где, в какой стороне вода? Почему сразу и безошибочно выбирают направление? Сначала это пытались объяснить тонким слухом. Слышат шум волн. Затем необыкновенной сейсмочувствительностью улавливают колебания почвы, идущие со стороны моря. Наконец, решили, что черепашки обладают необыкновенным обонянием, чувствуют запах моря. Но все эти гипотезы вскоре отпали. Оставалась одна зрение. Решили, что новорождённые черепашки видят море и стремятся к нему. Но, во-первых, надо либо сразу угадать, где море, либо предварительно повертеть головой, чтобы его увидеть. Черепашата головами не вертит. Во-вторых, увидеть даже повертев головой, море они не могут. Родительницы, прежде чем отложить яички, выбирают подходящее место, чтобы морские волны не размыли песок и не утащили яйца, поэтому отходят подальше от воды. А берег не всегда пологой, могут И холмики быть, и песчаные барханы, пусть даже небольшие, но для черепашонка размером чуть больше пятака всё большое. Наконец от черепашек море может заслонить и камень, и какой-то мусор, и выброшенное прибоем дерево или бревно, и всё-таки они видят. Вот только что. Сейчас уже нет сомнений, черепашки ориентируются благодаря зрению. Эти учёные выяснили достаточно быстро. С заклеенными глазами черепашки теряли ориентацию. Может быть, они ориентируются по солнцу? Однако большинство черепашат появляется на свет ночью. Тем не менее, проверили и этот вариант. Когда черепашат держали за высоким забором, из-за которого было видно только небо над головой, они не знали, куда двигаться. Когда забор сделали ниже, Они все устремились к стенке, которая была обращена к морю. Теряли ориентацию черепашаты тогда, когда им надевали красные очки, зато в голубых и зелёных прекрасно определяли нужные направления. В конце концов удалось выяснить: ориентиром для них является светлая полоска над горизонтом. Дело в том, что над горизонтом всегда, в любое время дня или ночи, Небо светлее, чем где-либо. Вот эту-то полоску видят черепашки и к ней стремятся. Даже когда небо покрыто облаками, над горизонтом оно всё-таки светлее. И только если вдруг в сплошной пелене туч образуется окно, небо в этом месте станет светлее, чем всё остальное. Черепашки устремятся в сторону окна, даже если им придётся удаляться от моря. То же самое происходит ночью. Если вблизи берега пролегает ярко освещённая автомобильная трасса, черепашки устремляются к ней, в противоположную от моря сторону. Итак, черепашки ориентируются по силе освещённости неба и осуществляют эту ориентацию по так называемому типу таксиса. Автоматически сравнивают силу света, падающего в оба глаза, и изменяют направление до тех пор, пока эта сила света не станет одинаковой для обоих глаз. А так как, повернувшись чуть в сторону черепахи уже не будет воспринимать свет обоими глазами одинаково, она тут же изменит направление. Когда она будет стоять прямо мордой к морю, свет будет падать в оба глаза одинаково. С этим согласны уже многие учёные, но не все. Некоторые ещё не уверены, что именно светлая полоса над морем служит черепашкам ориентиром. Но если не это, то что же? Любопытно, что такое умение ориентироваться остаётся у черепах на всю жизнь, даже если в течение многих лет они не подкрепляют это умение практически. Попадая в воду, часть черепах через некоторое время снова выйдет на сушу, чтобы отложить яйца. Это самки. Но самцы уже никогда добровольно воду не покинут и на всю жизнь останутся там. И вот однажды, увидев случайно попавшего на берег старого самца зелёной черепахи, кар решил проверить, может ли он найти дорогу к морю. Черепаху отнесли подальше, так чтобы она не могла увидеть море, и положили голову в противоположную сторону. Черепаха тут же повернулась и направилась к морю. Её отнесли ещё дальше и опять повернули. И снова тот же результат. Как ни поворачивали черепаху, как ни скрывали от неё море, она всё равно выбирала правильное направление. Однако вернёмся к черепашкам. Вот они добрались до воды и исчезли в ней. Исчезли не только из поля зрения наблюдавших за ними, исчезли из поля зрения учёных вообще. Никто никогда не встречал маленьких черепашек в море. И где они проводят первый год жизни одна из многих загадок зелёных черепах. Однако главная загадка этих черепах в другом. Почему они от берегов Бразилии устремляются за две с лишним тысячи километров на остров вознесения откладывать яйца и как этот крохотный островок находится в океане почему и как на первый вопрос ответ не найден на второй как сейчас выяснилось тоже одно время людям казалось что они выяснили как черепаха в огромном океане находит дорогу к крошечному островку Мы первые же серьёзные проверки показали: нет. Всё не так. По солнцу отпало, по звёздам тоже. Течения, магнитное поле, подводные или наземные ориентиры нет, нет и нет. Оставалось одно наличие какого-то химического вещества, которое от островов изнесение уносит течениям к берегам Бразилии и служит черепахам путеводной нитью. пока единственная, но отнюдь не доказанная и явно не последняя гипотеза. Ведь чтобы утвердиться в каком-то мнении, надо хотя бы знать более или менее точно путь, которым плывет черепаха. А пока известны только начальные и конечные точки. Как между ними движется черепаха? По прямой или кругами? Или как-то еще? Неизвестно. чтобы выяснить хотя бы это, прибегали ко многим хитростям. Например, на длинной верёвочке к черепахе прикрепляли яркий, хорошо заметный издали буёк, а к нему на другой верёвке воздушный шар и фонарик, чтобы видно было и ночью в темноте. Эксперимент не удался. Тогда решили крепить на спине путешествующей черепахе маленький радиопередатчик. Черепаха легко несла на себе такой аппарат, Но принимать слабые сигналы, да еще умудряться ловить их в те минуты, когда черепаха поднимается на поверхность, чтобы подышать, оказалось практически невозможным. Однако ученые не складывают руки. Напротив, все больше и больше людей включается в работу по разгадке тайн морских черепах. А сейчас готовится исследование с помощью искусственного спутника Земли. Арчи Карр возлагает на эти исследования большие надежды. Может быть, еще одна из многих тайн рептилий будет открыта, но еще многие останутся и у рептилий, и у амфибий. Мы с тобой обсудили здесь лишь несколько вопросов, связанных с познанием земноводных и присмыкающихся. На самом деле таких вопросов гораздо больше. Но и то, о чем мы говорили здесь, достаточно ясно показывает, как важны для нас лягушки и жабы, и змеи и черепахи, Сколько нового необходимого мы можем узнать благодаря им, сколько можем получить от них и сколько можем потерять, если их не станет на земле?